Глава шестая. Поместье Авдеевых. Штаб-квартира инсекторов. В кабинете Марка Авдеева, главы клана инсекторов, было просторно и пахло лавандой. Сам хозяин кабинета, откинувшись, сидел на стуле с любопытством, рассматривая в огромном аквариуме черных пауков. Пауки испуганно жались к прозрачной стенке, пытаясь выбраться наружу. Инстинкт страха был вызван огромной жирной гусеницей, находящейся в центре аквариума. Но неразмер насекомого вселял ужас. На одном конце упругой зеленой колбасы виднелась округлая голова, сплошь усыпанная жалами, которые были направлены на пауков. Гусеница задрожала, издала тонкое шипение и метнула одно из жал в паука. Снаряд попал точно в цель. Паук свернулся клубком, замер. Яд мгновенно его умертвил. «Превосходно!» Звонко воскликнул Авдеев, захлопав в ладоши. Второго паука ждала та же участь. Еще один шип и еще один трупик. В кабинет осторожно постучали. Авдеев ответил не сразу, некоторое время продолжал любоваться гусеницей. Потом снисходительно кинул «Войдите!» В комнату низко поклонившись вошел помощник. «Какие новости, Ваня!» — спросил Авдеев, даже не глядя на вошедшего. — Есть что-то? — Мой господин, у меня для вас две новости. — Одна хорошая, одна плохая? — спросил Авдеев. — Одна точно хорошая, вторая... Вошедший растерялся. — Не знаю даже, какая. Глава инсекторов удивленно приподнял бровь. — Заинтриговал. — Ну, давай с нее и начнем. Интересно даже стало. Александр Шпагин, за которым мы следили исчез. То есть как это исчез? Его наши убили? Нет, это он наших. Но не в этом суть. Он просто исчез. Наши маги зафиксировали его ауральные колебания и могли отслеживать присутствие. А теперь? Теперь колебаний нет. Он что, умер? Сердце остановилось?» «В том-то и дело, что нет, прерывание ауральных колебаний при гибели идет совсем другого характера, а тут он просто исчез». «Просто исчез», — задумчиво повторил Авдеев. «Мы за ним следили столько времени, чтобы ты явился сюда ко мне и просто так заявил «Он просто исчез?» В голосе главы инсекторов послышалась угроза. Слуга сразу сник, потупил взор. «Выяснить, почему он исчез? Хотя нет, постой». Авдеев задумался. «А выясните вместе с магами, куда он исчез. Шпагин нам нужен. Ты и сам знаешь, насколько он важен для нас». Иван кивнул. «А какая же тогда вторая новость?» спросил Авдеев. «Вроде бы она была хорошей. Искориот. на свободе». «Что?» Авдеев аж привстал со стула. «Что ты сказал?» Наши маги зафиксировали мощный всплеск его энергии. Он на свободе. «Не может быть!» — выдохнул Авдеев. «Столько лет я ждал этого! Что же ты сразу не начал с этой новости?» «К черту Шпагина, когда такие вести!» «Ванька, выпарю в следующий раз за такое! Где Искариот? Где он сейчас?» «Понимаете...» — слуга вдруг замялся. «Что?» — насторожился Авдеев. — Он тоже исчез. Повисла тягучая тишина. — Ты что, издеваешься надо мной? — тихо произнес глава инсекторов, но от этого шепота стало не по себе. — Лучше бы закричал, — мельком подумал слуга. — Тебе по голове не били? Не падал? Давление не упало? То ты говоришь, что он вернулся, а через секунду заявляешь, что исчез. Это как понимать? «Мы не знаем, что происходит. Маги разбираются сейчас». «Вы никогда не знаете, что происходит. Пусть эти ленивые оболтусы сделают это как можно скорее, а не то скормлю их и накентию. Авдеев кивнул на аквариум, где зеленая гусеница приступила к трапезе с хрустом уминая пауков. Слуга судорожно сглотнул, закивал головой. «Будет исполнено. Какие-то еще будут указания? Не самые сложные». — ответил Авдеев. — Надеюсь, вы с ними справитесь. При появлении Шпагина его убить. При появлении Искариота немедленно мне об этом сообщить. Я должен встретить с почетом дорогого гостя. — Будет исполнено, — прошептал слуга и выскользнул из кабинета. Авдеев глянул на гусеницу. Произнес. — Ну, что думаешь, Иннокентий? — Шпагин и Арахниды заодно — Внезапно произнесла гусеница гундосым дребезжащим голосом. «Это я знаю», — кивнул Авдеев. «Наши шпионы доложили уже мне об этом». Правда, были они неаккуратны. «Этот парнишка убил их, представляешь, сильный малый». «Недооценивал я его раньше». «Нужно собирать армию», — прогундосила гусеница, принявшись жевать второго паука. «Зачем? Я думал разобраться с родом Шпагиных одним отрядом». За ними никого нет, можно легко с ними разделаться. Постой, ты думаешь, что арахниды пойдут за них? Эти мерзкие пауки. От них можно ждать любой подлости и неожиданного шага. Только вот зачем им за шпагина заступаться? Они тоже не хотят впустить Искариота? Ну, конечно, это же на поверхности. Иннокентий, ты всегда зришь в самую суть. Гусеница отчетливо рыгнула. «А что насчет Искариота скажешь?» «Он действительно вырвался, или это были какие-то ложные сигналы погрешности магов?» «Он еще придет», — проскрипела гусеница. «Верно», — задумчиво произнес Авдеев. «Придет, и свершится пророчество нашего рода истинных инсекторов. Тебе только нужно расчистить ему путь». «Твоя правда, Иннокентий». «Ты, как всегда, прав. Я расчищу ему путь, уберу и арахнидов, и шпагина, как когда-то убрал и его отца. Правда, опоздал. Тот успел запереть Искариота, но ничего. Больше такой ошибки я не совершу». Авдеев досадливо ударил себя кулаком по коленке. «Но его плен — это временно». «Ни один замок еще не смог закрыть навсегда Искариота. Он вернется, и знаки об этом уже есть». «Курить!» — прогундела гусеница. «Сейчас!» — торопливо произнес глава инсекторов. Он достал сигарету, неумело прикурил, бросил в аквариум. Гусеница медленно подползла к сигарете, обхватила ее маленьким ртом и принялась обсасывать, надуваясь от дыма. «Хорошо!» Через несколько минут произнесла она, выплевывая окурок и выпуская целый столб сизого дыма. Авдеев закашлялся, сморщился, но ничего не сказал. «Искрёт, придет! произнесла гусеница, сворачиваясь в клубок и затихая. Придет! эхом повторил Авдеев. На его лице играла зловещая улыбка. Перемещение в портале было стремительным, почти мгновенным, но я успел почувствовать целый букет эмоций от радости до странного отстраненного состояния. Организм мой явно не знал, как реагировать на столь необычные ощущения. Но поверх всего этого в голове крутилось совсем другое. искориот. С ним было все непонятно. Исчез ли он с нами? Вроде исчез. А где тогда появился? В том же мире, где и мы? Это вряд ли, потому что ведьма сказала, что не почувствовала другой, чужой силы, кроме нас. Значит, остался в нашем мире, а это ничем хорошим не сулит. И даже странная атака инсекторов на меня, которые объявили мне войну, сейчас меньше беспокоила, чем этот самый искриот. Яркая вспышка, и я ощутил твердую поверхность под ногами, открыл глаза, осмотрелся. Башня. Радостно запрыгал пушок, сообразив, что перемещение удалось, и мы дома. Я же радоваться не спешил. Достав пистолеты, я двинул наружу. Что ожидал я увидеть там? Разруху, пожар и трупы людей. Да, наверное, что-то такое. Но к своему радостному удивлению, обнаружил, что все вокруг по-прежнему, словно и не было высвобождения из кариота. Что за черт? Я осмотрелся. Потом направился в дом. Встретила меня Дарья. Едва меня увидев, сестра крепко обняла меня, принялась расспрашивать, что случилось. Я коротко рассказал ей о наших приключениях. Дарья слушала, раскрыв рот. Потом, когда я закончил, она рассказала, что произошло тут. Была вспышка. Я даже не сразу поняла, что случилось, ведь была в доме. Собралась устроить эту проклятую вечеринку. А потом, когда почувствовала, что свет идет от башни, немедленно туда рванула. «Но было поздно. Вы исчезли». «А, искориот, произнес я. Дарья пожала плечами. «Он тоже исчез вместе с вами. Я долго пыталась вас найти и даже заходила в башню, но там, конечно же, никого не было». Сестра глянула на меня с надеждой и спросила. «Может быть, он тоже попал в какой-то мир?» «Хотелось бы, чтобы это было именно так, причем в мир, похожий на ад, если такой существует. Но пока мы в этом не убедимся точно, расслабляться рано». «Ты что-то задумал?» «Четкого плана нет, но есть понимание, в какую сторону нужно двигаться». Дарья вопросительно глянула на меня. «Ты же не хочешь опять влезать в драку с этим самым Искариотом?» «Наши родители не просто так его заперли. Если предположить, что его и в самом деле откинуло в другой мир, то не думаю, что он там надолго задержится. Его и мощные магические печати не удержали. Так что нам нужно вновь сделать для него...» тюрьму. И в тот момент, когда мы будем подготовлены, мы посадим его обратно в его темницу, только на этот раз такую, из которой он не сможет выбраться». «Ты сошел с ума!» — только и смогла вымолвить Дарья. «Ты же помнишь, насколько он силен?» «Помню», — кивнул я. «Но только есть ли у нас другой выбор?» Вопрос поставил сестру в тупик. «Ну, хорошо». После долгой паузы сказала она. «Допустим». «Но как ты сможешь сделать эту самую темницу для него?» «А зачем ее делать?» «Она ведь уже есть. Нужно только хорошие замки и затворы. Вот и все». «Все у тебя легко и просто получается на словах». В голосе сестры послышалось легкое раздражение. «Дарья, я не прошу тебя помогать мне. Лучше будет, если ты вообще в это все не полезешь. Мне так будет спокойней». «Это еще почему я не должна в это лезть?» Тут же возмутилась она. «Нет, я тоже этим займусь». — Это наше общее семейное дело, тем более ты помог мне. Тебя в беде одного я не брошу. К тому же ты прекрасно помнишь, кто там обитает в подземелье. — Я помнил. — Дарья, у тебя есть знакомые хорошие маги? — Действительно хорошие. — А тебе зачем? На самом деле мне они были ни к чему, я просто хотел чем-то занять сестру, чтобы она не лезла в мои дела и не мешалась. Но вместо этого я сказал, чтобы он смог сделать магические затворы вновь. Ведь те разбились. «Верно», — задумалась Дарья. «Вот так сразу и не вспомнить. Нужно подумать». «Отлично, подумай, но не спеши. Нужен действительно хороший маг, который сможет нам помочь». «А ты чем займешься?» — спросила Дарья. — Позвоню одному приятелю, нужно проконсультироваться по одному очень важному вопросу. Вопрос и в самом деле был важный. Я пошел в свою комнату, набрал по телефону нужный номер. — Алло, Штакет, ты? — спросил я, когда на том конце ответили. — Я, Санька, ты что ли? Говорят, у тебя вечеринка намечается. — Врут. — Жаль, а то слухи ходят. — Я же говорю, врут. — Слышишь, Штакет, я к тебе по одному вопросу звоню. — По какому? «У тебя же отец в какой-то юридической конторе работает». «Ну?» «Можешь аккуратно проконсультироваться у него по одному очень нестандартному вопросу». «Санька, отмазывать кого-то, кто пытался в заднице пронести наркотики в клуб, я не собираюсь и не проси». «Что?» «Нет, я вообще про другое. Тогда слушаю». «Спроси, как можно организовать работу одних нелегалов так, чтобы комар носа не подточил» но без оформления документов и регистрации. «Ты что, каких-то гастарбайтеров на ремонт взял?» «Еще не взял, но что-то типа того собираюсь». «Не проще ли нормальных работяг нанять?» усмехнулся парень. «Нет, не проще. Нормальные ту работу, которую я хочу поручить, они точно не согласятся выполнять». Штакет задумался. «Ну хорошо, а поспрашиваю. Вроде что-то недавно похожее отец за обедом рассказывал, кому-то они там помогали с таким». Вопросом. Отлично. Спасибо, дружище. Век должен буду. И не дожидаясь ответа, я положил трубку. Так, в одном направлении отработали, теперь нужно узнать ситуацию в другой части. Замысел мой про проклехов, которых можно будет притащить сюда, чтобы они добывали камни, казался фантастичным и даже безумным. Но именно такие и сбываются. Поэтому я быстро собрался и направился в магазинчик «Бо». Нужно было отработать точки сбыта камней. Бо, увидев меня, скорчил недовольную гримассу. Узнал «Опасный ты, парень!» произнес он, демонстративно натягивая на глаз огромную линзу и хватаясь за инструмент, мол «Нет, времени болтать, не видишь, работаю». Но уходить я не собирался. Вместо всяких слов я вытащил из кармана черный аконит и положил на стол ювелира. Бо замешкался. Такой камень он знал. И цену тоже его ведал. Поэтому молчал, пытаясь совладать с эмоциями. «Что это?» — спросил, наконец, он. «Гравий какой-то или уголь каменный?» «На улице нашел». «Ни гравий, ни уголек и ни на улице нашел», — ответил я, пристально глядя на мастера. «И уверен, что вы знаете цену этому артефакту». «Знаю», — совсем тихо ответил ювелир, нервно сглотнув. Я удовлетворительно кивнул. «Ладно, слушаю», — вздохнув, сказал Бо, откладывая в сторону инструменты. «Нужен покупатель». Бо взял камень, внимательно рассмотрел его со всех сторон сказал. «Семь лет». «Что семь лет?» — не понял я. «Семь лет дадут за продажу этого камешка. И тебе семь лет, и мне семь лет. Это в лучшем случае, если справки предоставим суду, что мы с тобой недоразвитые дети-сироты». «Бо, послушай», — я приблизился к ювелиру совсем близко, — «я ведь знаю, что ты тут не малахитом торгуешь. У тебя у самого половина всего контрабанда». «Но ты полегче, парень, с такими выражениями». Бо испуганно огляделся по сторонам, словно в его коморке могли прятаться полицейские. «Чего сразу контрабанда? Просто товар, у которого нет определенной маркировки, и уплаты налогов, и постановки на учет. Мне нужен покупатель. Если все срастется хорошо, то 1% от сделки возьмешь себе». Это. «Это слишком мало. Ты не дослушал? Мне нужно продать не один этот камешек. А сколько?» — тут же заинтересовался Бо. «Пока точно не знаю. Все зависит от того, как пройдет сделка с первой партией». «А в партии? Много?» — осторожно поинтересовался старик. «Мне же нужно понимать объемы». «Чтобы я с серьезными людьми разговор по делу вел и, по существу, десять таких камней», — произнес я первое, что пришло в голову. «На самом деле камней было больше. Мы принесли из подземелья две сумки. Одну я отдал Собакевичу за выкуп долга, вторая лежала в доме» но всю ее сейчас продавать слишком рискованно, а вот с десяток камней в самый раз. Увижу покупателя, если окажется надежным, то намекну на более крупную партию, а там, глядишь, и клехи начнут поставлять товар. Ну так что, договорились? Ах, парень, вздохнул Бо. Стар я уже для всего этого дерьма, но ради такого согласен. Все-таки 1% с 10 камней — это... Старик нервно облизнул губы. Я улыбнулся. С 10 камней 1% это действительно много. А вот со 100 тысяч артефактов это вообще охренеть можно.